Глава 22 вторая. шла по коридору и качала головой в такт мыслям. Чего она добилась своими вопросами? Вызвала подозрение у ректора. А вдруг он теперь избавится от нее? Если орден теней такой могущественный, почему доверили его сопливым адептам? «Наверняка есть руководство свыше!» — расстроена решила она. «А вдруг сам ректор и стоит во главе?» От этого предположения стало плохо. Велю уже свернула к холлу, но, заметив за стойкой лисину, бросилась к черному ходу. Она выбежала во двор, только хотела свернуть за угол, как услышала тихие голоса. И испуганно нырнула в кусты возле стены. Показался Сувер. Он был один. «И где президент?» — подумала Вилли и насторожилась. Сувер вел себя подозрительно. Он огляделся, покрутился у беседки, стоявшей во дворе у ограды, чем-то погремел возле крыши и, озираясь на каждом шагу, скрылся в здании. Вилли обрадовалась. Наконец-то она своими глазами увидела тайную жизнь Академии. Она подождала немного и, прячась за кустами, бросилась к домику. Внешне никаких признаков вредительства не было. Девушка ощупала бревенчатые стены, заглянула в каждую щель и добралась до крыши. Случайно задела черепицу, и та неожиданно приподнялась. «Ага, попался!» — возликовала она и засунула поглубже руку. Но пальцы нащупали лишь что-то твердое и гладкое. «Ай!» — Вилли, прикоснувшись, вскрикнула и вытащила руку. Ладонь горела огнем, словно только что побывала в костре. Девушка подула на нее, посмотрела на свет, помяла. Никаких признаков повреждения не обнаружила. «Что это было?» – удивилась она и снова приподняла черепицу. Теперь хорошо разглядела камень. Небольшой, округлый, со светлыми крапинками. Обычный камень, только горячий. Вилли еще раз ткнула его пальцем, почувствовала жар. Но убирать руку не стала. И в голове появились странные слова. Трунь, трынь, трак. Что ты здесь делаешь? Раздался сзади резкий голос. Хочешь что-то украсть? Занятая камнем, Вилли потеряла бдительность. И теперь от страха вспотела спина. Магия забурлила в крови, готовая огненными стрелами пронизить противника. Помощница, сжимая камень в кулаке, медленно обернулась. На нее подозрительно смотрел воин-маг Академии, который, видимо, делал обход. «Нет, что вы!» — воскликнула она. Заметила птичье гнездо, вот и стало интересно. «Гнездо где?» — охранник направился к Вилли. Она внутренне сжалась. Слишком явной была ее ложь. «Нет, мне показалось!» — заторопился она. И тут, к ее счастью, из дерева вспорхнула ворона. Она каркнула и шумно замахала крыльями. У, злыдня!» Охранник мгновенно щелкнул пальцами и выпустил стрелку в птицу. Но та увернулась. «Надо ректору доложить, опять ведьма магию чувствовать начала!» Вилли выдохнула. «Ай, она спасена!» Вот только слова воина заставили насторожиться. «Вы о не говорите? Разве ее энергия не заморожена?» В голове табунами понеслись мысли. «Что здесь происходит? Почему столько тайн? Ректор же сказал, что ведьма не может колдовать!» Думала она. «Заморожена, но иногда прорывается, если кто-то ее разбудит». «Неужели и дракона на площади можно оживить?» <смех> «Конечно!» — усмехнулся воин. «Каждый адепт считает священным долгом снять проклятие с дракона». «Даже так? И как? У кого-нибудь получилось?» У Вилли загорелись глаза и зачесались ладони. Так захотелось проверить свою силу на статуе. «Если у нее получится расколдовать дракона...» Возможно, удастся и Юла спасти. Она сердцем чувствовала, что все взаимосвязано. Не зря исчезла магия брата, а у лисины вдруг проснулся дар. — Нет! — воин, видимо, заметил состояние девушки, потому что строго погрозил пальцем и сказал, «И пробовать не советую. Сразу попадешь в руки к теням». — О, небеса! — притворно вздохнула Вилли. Камушек жёг, кожу ладони сильнее огня. Ей не терпелось обдумать открытие. Все пугают таинственными тенями, но никто их не видел. Не болтай, давай, поторапливайся, махнул рукой воин. Скоро час быка уборщики выйдут на работу. Вели вздрогнула и в припрыжку побежала со двора. Она заглянула в кухню, где уже закончился ужин, схватила приготовленную для нее корзинку с едой и помчалась к общежитию. Но и там не было покоя. В комнате спорили Енина и Санина. — Завтра твоя очередь стирать барышни белье! — шипела краснея от злости Енина. — Нет! Твоя! Я сегодня платье гладила. А ты... В опыте участвовал. Теперь я хочу. Не соглашалась Санина. Мне никогда сегодня еще прислуживаю за чаем. К барышне придут гости. А кто придет? Спросила Вилли. Не твою собачье дело. Дружно вызверились на нее соседки. О небеса! Как вы мне надоели! Вилли вздохнула. Она поставила корзинку на стол и сбежала в нужник. Только там, закрывшись на щеколду, наконец смогла разглядеть загадочный камень. В полумраке вечера светлые крапинки начали светиться. Девушка погладила камень, покрутила в пальцах, и опять в голове вспыхнули слова «трунь-трынь-трак». «Так, камень точно положил сувер», — размышляла она. Не зря он крутился возле беседки. Если я слышу слова, значит булыжник обработан магией. Причем это тайна, раз Сувер был один. Тайна от кого? От адреса или от ректора? Или наоборот, это поручение президента? Ой, Вилли напряглась и направила поток энергии на булыжник, но ничего нового не услышала. «Надо положить его на место, пока никто не заметил пропажу», — решила она и, подумав, добавила. «А еще надо проследить». Ей очень хотелось узнать, кто придет к беседке. А вдруг это тайный сигнал для собрания теней? Мысль, конечно, была шальная, но Вилли уже ничему не удивлялась. Однако выбраться ночью из общежития и проникнуть во двор Академии было практически невозможно. После уборщиков наступал отбой. У адептов-дворян был еще дополнительный час личного времени, тогда как слуги и помощники должны были находиться в своих покоях. Любопытство оказалось сильнее осторожности. Вилли услышала удар гонга, оповещающего о часе быка, и выскочила из нужника. И вовремя. Со всех сторон доносились скрежет и шарканье. Но уборщики были еще далеко. Вилли успела проскочить маленький дворик и забежать в общежитие. «Так, девчонки!» — с разбега закричала она первое, что пришло в голову. «Я тоже буду прислуживать сегодня господину!» Его барышня Клементина пригласила на чай. Вилли сочиняла на ходу, надеясь, что ее ложь раскроется не сразу. Ее переполняло желание разобраться еще сегодня с найденным камнем. Ну, замялся я, Нина. не говорила, что будет господин Азад». «Странно. А мне он сказал». Развела руки Вилли и полезла в корзинку. Голодный желудок заурчал, напоминая о себе. «А кто еще приглашен?» «Господин Адрес и его друг». «Ну, точно, и мой Азад тоже». «Ты уверена?» Но Вилли не ответила. Она села к столу и стала жадно есть. Лепешка с домашним сыром показалась ей невероятно вкусной. Соседки переглядывались, не зная, как отнестись к заявлению Вилли. Наконец девушка насытилась и вскочила. «Пошли!» Вилли открыла дверь. «Спятила? Куда?» Санина схватила ее за локоть. «Там уборщики!» «Терпение, только терпение!» — уговаривала себя Вилли в ожидании нового удара гонга. «Скоро все станет ясно». «Но как же трудно было удержаться на месте!» Когда услышала удар гонга, мгновенно сорвалась и выскочила за дверь. Йенина и Санина поплелись следом. Они шли, испуганно оглядываясь, зато Вилли скакала в припрыжку. Ей было любопытно, как живет барышня Клементина. Но еще больше хотелось раскрыть тайну камня. «Девочки, вы идите, я забегу в кухню. Господин назад у меня капризный любит особенный чай». «Но мы уже все приготовили». «Я вас догоню!» — крикнула Вилли и свернула в сторону. Ей нужно было предупредить недоросля и направить его в покое Клементины. Пробегая мимо дракона, она на миг застыла, разглядывая каменные крылья, покрытые торчащими перьями. Складывалось впечатление, что его околдовали в полете. Иначе как объяснить, что он стоит на одной лапе, приподняв вторую? Да и крылья были раскрыты, словно дракон уже садился, но не успел остановиться. «Скажи, за что с тобой так поступил верховный маг?» — спросила Вилли, впрочем, не ожидая ответа. Она напряглась, разгоняя в крови энергию, которая закипела, забурлила, загорелась на щеках, кончиках ушей и пальцев. Вилли резко выбросила руку, направляя поток на статую. И сила хлынула мощной струей, накрыла дракона мерцающим облаком. В Вилле даже показалось, что перья на его шкуре зашевелились, а черные глаза налились кровью и уставились на нее с ненавистью. Она испугалась, спрятала магию и отбежала на несколько шагов. Оглянулась испуганно, не видел ли кто ее действий. Но было тихо и спокойно. Академия спала крепким сном. Может, и не спала, но все адепты сидели по комнатам, обсуждая учебный день. Вилли побежала к общежитию Азата. Она постучалась в дверь. «Кто там?» — сонно спросил Недрусль. «Выходи, дело есть». Тот выглянул на галерею, потирая глаза да почёсываясь. Лохматый, одетый в нижнюю рубашку, белевшую под светом луны. она, надо?» «Одевайся живо! Барышня Клементина позвала тебя на вечерний чай!» Азад хрюкнул от неожиданной новости и скрылся в комнате. Вилли слышала восклицание гинги, шорох, грохот и топот. Юнец выскочил через несколько минут, полностью одетый, вытирая вспотевшее лицо. «Пошли!» «Только слушай меня!» — попросила Вилли. «Ты идешь в гости один. Я возьму в кухне чай с мятой и прибегу следом». Ну, я боюсь. Ты точно знаешь, что меня пригласили?» «Давай, шевели копытами!» Вилли подтолкнула его к небольшому домику, окна которого светились. Это были покои, выделенные барышней из знатного рода. Столбики крыльца увивал плющ, по краям горели фонарики, а окна украшали кружевные шторы, наверняка ручной работы. Даже в деталях чувствовались роскошь и богатство. — Не могу. Я лучше к себе пойду, — захныкала зад. Он развернулся, но Вилли схватила его за руку и потащила к домику. Она легко взбежала по ступеням, постучалась в дверь, дождалась ответа и втолкнула в покое господина. «Я сейчас! Не трусь!» – шепнула в спину и побежала обратно. «Камень! Мне нужно вернуть камень на место!» – думала она, огибая темную академию. «А еще нужно прихватить чай!» Если она придет с пустыми руками, легенда, придуманная на ходу, развалится. Она только завернула за угол, как кто-то схватил ее за талию и дернул в тень. «Пусти! Пусти!» — заверещала, не видя соперника. Но он явно был сильнее ее. Вырваться не получалось. Тогда Вилли примерилась и ударила пяткой назад. Расчет оказался правильный. Она попала почему-то мягкому. Враг взвыл знакомым голосом и отпустил ее. Вильер развернулась, сжав кулачки. Сзади стоял президент. — Ты совсем спятила? — рявкнул Адриас. — Кто тебе позволил шататься по площади в такой час? Отбой давно прозвенел. Хочешь получить наказание? Я прислуживаю господину Азату за чаем у барышни Клементины. Нашлась Вилли. Она подпрыгивала от нетерпения. Камень жёг ладонь. Ей нужно было срочно вернуть его под черепицу. А тут этот гад. Ей показалось подозрительным, что Адрес появился именно в тот момент, когда она бежала во двор. «Ты заблудилась?» С насмешкой спросила Адрес. «Клементина живет в другом месте». «Ой, и правда!» — хлопнула себя по лбу девушка. — И как я здесь оказалась? Она рванулась в сторону, но президент удержал ее за руку. Прикосновение пальцев к обнаженной коже обожгло, ударило иголочками по всему телу. — Ай, почему он на меня так действует? — заволновалась Вилли. — Наверное, наши энергии схожи. Ну, это было самое простое объяснение, потому что близкие по силе и составу магии могли связываться друг с другом. — Погоди, пойдем вместе, — заявил адрес и, не отпуская ее руку, зашагал по галерее. Вилли растерянно потянулась за ним. В последнее время он вел себя странно. Не задирал ее, не унижал, одергивал сувера, когда красавчик пытался зацепить ее. Но... Камень в кулаке не давал покоя. Его влияние становилось все сильнее. «А если Сувер не найдет его под черепицей?» Волновалась она, невольно оглядываясь. «Что тогда?» «Его план сорвется. Не получат вести те, кому они предназначались». «А, -а, -а господин Сувер не придет?» Спросила вслух. «Тебе он нужен?» Вопрос прозвучал раздраженно и глухо, словно Адриасу не понравилось упоминание друга. — Нет, — Санина сказала, что вы вместе приглашены на чай к барышне. — Мы-то приглашены, — услышала она голосу Вера и почувствовала, как Адриас отпустил ее руку. — А вот ты что там делать будешь? — Готовить вам чай и угощение. — Но-но, — он хомыкнул. «Адрес? На пару слов!» Он отвел президента в сторону. Вилли замерла, не зная то ли бежать к домику, то ли подождать господ. «Как же вернуть этот дьявольский камень?» — гадала она. Так, ничего и не придумав, она потащилась следом за старшекурсниками, которые о чем-то спорили шепотом, яростно размахивая руками. Клементина сама открыла гостям дверь, будто ждала их у окна. Пунцовый от смущения Азад сидел за накрытым столом. Увидев Вилли, он завращал глазами, намекая на страшное наказание, которое ее ждет. Клементина бросилась к старшекурсникам, радостно приветствуя их. — Вилли, ты ходил за чаем, который любит господин Азат? — окликнула ее Санина. — Давай сюда я заварю. надо да, да, услышала ее слова Клементина. — Мне тоже интересно, какой этот чай. Господин Азад не выдает секрет. — Темные небеса вас всех забери, — ругнулась про себя Вилли. Она сунула руку в карман, но тут Сувер, проходя мимо, толкнул ее под локоть. Камень, зажатый в пальцах, выскользнул от удара и упал на пол. Вилли. Похолодела.